Серега в растерянной прострации закрыл книгу, резко закинул голову, уткнув глаза в потолок, словно боясь выронить их из глазниц. — Ты как? — я с недоумением уставился на спортсмена. — Не знаю! — хохотнул Серега, лицо которого душевным шрамом обезображивает глупая натужная улыбка, а хрусталики туманятся влажной дымкой. — Я плачу! «Ха-ха!» Серега, промочив рукав, издал странное подобие смеха споткнувшегося, а подступивший горло комок. «Никогда с книг не плакал! Ну, я вообще никогда! Ну, это же пи***ц! Я теперь убивать не смогу!» «В тюремной игре на интерес есть потолок в триста долларов». Если арестанты доходят до потолка, то должны отправить курсовую положенцу Централа и получить от него добро. Четверть выигрыша идет на Воровское. Возвращают долг по предварительной договоренности или сразу, или в конце месяца. Отдавать можно и вещами по утвержденным тарифам. К примеру, 200 рублей полотенца, 50 рублей трусы, 10 рублей зубная паста. На просто так играть запрещено. Не вернуть долг, фуфло двинуть. Девиз игры на тюрьме: фуфлыжних хуже педораса. Но это там, на общей матроске, круглосуточно шалестит Лас-Вегас. А у нас игра ограничена положниковыми, шахматами, шашками, домино и нардами. Непременным инвентарём каждой камеры на ИЖ-99-01. Самая честная и умная игра, конечно, шахматы. На тюрьмах и зонах полно специалистов, которые с предельной или примерной точностью выбрасывают нужные им кости. Поэтому равноправие сторон в нардах утрачивается. Шансы лоха выиграть сводятся к нулю. Обычно нарды превращаются в соревнование по ушлости и ловкости пальцев. Домино тоже сложно назвать интеллектуальным занятием. Примитивно, однообразно, с манёврами для подвоха, как и карты Да минишки можно коться и перекоцовать, приручая к себе удачу. Шахматы игра высокая. На фарт в ней победу не обналичишь. Не соблазнишь удачи, не передёрнешь виртуозной пятернёй. Шахматы это состязание умов и характеров. Ну и в них, как во всякой игре, заложены метастазы азарта, особенно отзывчиво на человеческую слабость и дурость. К игре на интерес и без него Нельзя подходить с сердцем. Нельзя привязываться к чувству. Нельзя ставить победу целью игры. Игру надо уметь контролировать. Подлинный класс игры заключается не в лёгкой победе, а в тяжёлом поражении, точнее, в иллюзии тяжёлого поражения для противника. Если вы научитесь искренне радоваться своим проигрышам, считайте, что главный психологический реванш над соперником выдержали. В противном случае. Вот что бывает в противном случае. Для Олега шахматы это древняя мозговая головоломка, оказалась тем самым маргарином, в который въезжают двумя ногами. Наскучившей ролью зрителя, он потихоньку стал влезать в турнирную сетку камеры. Сначала с лицемерными ахами и охами, И из дешОВенького пошиба Читиковским давненько я не брал в руки шашек, но вскоре успехи Ключникова стали впечатлять. И если Сергеич оставался для олигарха вне зоны доступа, то Журу Олег разделавал по дарех, а из пяти партий со мной минимум две оставались за ним. И всё бы ничего, если бы не жгучая жажда реванша, одолевшая олигарха. Он не прощал сопернику ошибок, даже тогда, когда тот неосмотрительно ставил фигуру под бой. Ключников не скрывал, а порой и выпячивал злорадство, выхватывая из доски заблудившуюся лошадь или оступившегося офицера. И когда сосед, отвлечённый на телевизор или на мечту занозу, мысленно возвращался к доске, то видел перед собой ликующий оскал Олега, сжимавшего в правой руке олявный трофей. Выиграв, Олег Долгор истолковывался камерником ту блестящую комбинацию, которую ему удалось провести. Чужую же победу он обязательно списывал на свою дурацкую ошибку, допущенную на одиннадцатом ходу партии. Таким образом, поплёвывая в сторону противника, независимо от исхода сражения, каждый свой успех олигарх отмечал песней и танцем. который представлял из себя нечто среднее между лесгинкой и брачным танцем армозеток. И хотя эта сальная плескотня не могла не забавлять общество, столь бурное проявление самовлюбленности наэлектризовывало хату с каждым разом все тяжелее скрываемым раздражением. Через дней пять, когда количество ежедневно разыгрываемых партий приближалось двадцати, Шахматы выродились в эстафету внимания и нервов под обезьянье па Ключникова. Надо что-то делать с этим козлом, прорычал Журок, как только Олегарх отлучился на свиданку. Одолело животное. А давайте проигрывать ему всей хатой, предложил я. В смысле, взбодрился Серега, предчувствуя, но еще не осознавая удачный розыгрыш шахматных баталий. Ну, три дня подряд проигрываем ему спецом, а потом дружно делаем его в сухую. «Догадается», — засомневался Сергеич. «Хотя можно попробовать». «В сухую-то сложно будет его слепить», — Жура трезво оценивал свои возможности. «Мурлыкин, ты же такой способный, неужели не справишься? Боюсь, дядя, не оправдать твоих надежд». И в победах, и в танцах Олег оказался неутомим. Беспроигрышность не только не насторожила олигарха, наоборот, распыляла азарт и лелеяла веру в собственную непобедимость. Не смутила Олега даже череда поражений Сергеевича. Пешки тоже не орешки. На пятой партии Кумарин забрал солдата, тут же потеряв ферзя под дикий восторг Олега. Ну если хочешь, переходи в алость. Снизу шёл олигарх, кладя королеву в карман. Но здесь я целую комбинацию выстроил, ну чтобы ферзя твоего поймать. Что ж теперь, искусно досадывал Сергеич. В картошке нет братишки. Володь, тебе мат. Олег поморщился какетливой улыбкой. Ну как тебе партейка? Молодец, на классе играешь, вздохнул Кумарин, изображая горечь поражения. Иди, с ванов играй. Бодались мы долго. И лишь преимущество в одну пешку в Эншпиле позволило олигарху прорваться к заветной горизонтали, не оставив мне ничего большего, как сдастся. «Олег, а ты азартен?» – поинтересовался Серега, расставляя фигуры. «Не-а», – замотал головой олигарх. «В казино-то подезахаживал?» «Ну, конечно. Но больше ста баксов я там принципиально не оставлял». «Какой ты, папа, принципиальный? Е2, Е4». Какой Е2 Е4? Ты чёрными играешь? Поставь на место, усмехнулся Олег, выдвигая пешку от ферзя. Да я колбашу кони дохнут. Какой ты правильный, Олежа? А, кстати, ты говорил, что ты на москвича похож. Говорили, буркнул Олег под обедов ужины туру. Когда в ресторан приходил, на цены смотрел или тупо заказывал, что тебе нравилось, а не смотрел. Олег двинул пехотой на королевский фланг. Обычно когда люди за яр стоят, они перестают ценами в меню интересоваться. Это к чему? В ход при этом пошла белая кавалерия, определяясь со своим наследством. Кому оставить? Олигарх весь поглотился игрой. Не! С кого получить? Интересно, а почему москвичи говорят или на уровне театра, или на уровне гомосексуализма? Те вешах Олега потряхивало в предвкушении скорой концовки. «Ну, ушел!» «Что дальше?» «Ты в театре-то, наверное, ни разу-то и не был. Серега убрал короля с прострела». «Мат!» Олег замкнул офицерам спасительную диагональ. На следующий день олигарх продолжал громить хату, как тухачевский тамбовский крестьян. «Одолевали ли его подозрения и сомнения?» кого угодно и в чем угодно, но только не себя в неумении или бездарности. Даже когда мы спокойно играли между собой, оставляя гроссмейстеру короткие минуты на отдых, Олег, окидывая мимолетным взглядом расстановку фигур, снисходительно ронял свое, неправильно пошел. Несчадные критики подвергались все без исключения. И, как ни странно, прежде всего Сергеич. Самым тяжелым в эти три дня оказалась Илья. сдержать хохот и скрыт улыбку. Но задуманная нами система работала как таджики, безотказно, с перерывами на сон и еду. Единственный сбой случился на третий день, когда у Серёги не хватило смекалки. Пока Журос ображал, как ему проиграть при преимуществом ферзя и коня, Олег, досадуя на ошибку на четырнадцатом ходу, сдался. Больше досадных промахов не было. Наконец пришёл день Х. Я удостоился чести первым обыграть олигарха. Это не составляло особо труда. За 3 дня Олег настолько расслабился, что через 10 минут ушёл по фигурам в глубокий минус. Я же не спешил. Ободрав белых, как колхозную яблоню, провёл пешку в ферзи и следующим ходом влепил мат. Далее Олег пошёл по рукам, как приходящее знамя соцсоревнования, от победителя к победителю, от победителя к победителю. Олигарх имел шансы выиграть у Серёги и у меня. Ну и эти шансы мы обнулили. Во время игры, наблюдая за партией, рядом всегда стоял Сергеевич, положив руку игроку на плечо или на его спину, или на голову, или на шею, ну, в зависимости от фигуры, которая следовало пойти. Дополнительная корректировка огня осуществлялась методом пальпации. На шестом мате к ряду Пунцов Олигарха с разжжённой в кровь нижней губой выдернули к адвокату. Ваня, с таким тыл им у меня бы уже Каспаров под шкон как у корякол, хохотнул Серёга в ожидании Олега. Олигарх вернулся, баталии продолжились. Ещё 12 поражений как с куста. Его окончательно добили. Натянув колпак, Олег пошёл в категорический отказ. "Лысый, давай поиграем", не отступал Серёга. "Не хочу", отмахнулся Олегарг, погрызав и фильтр. "Почему?" "Ну потому что не хочу. Сейчас или вообще не знаю. Как это не знаю? Хорош морозиться, Олежик. Но я и не морожусь". Настроения нет. Будет сыграем. Ну что ты ломаешь, скогдевка, играть давай. Я подключился к разговору. Всей хаты тебя упрашивать, что ли? Глянь, выражение выбирай, заёрзл Олегарх. Хотите играть имеешь с собой. Ну тогда не обижайся, Олег, уговаривал я сокамерника в надежде на продолжение атракциона. Обижаешься, знаешь кто? Ну ты точно знаешь, сидели с матёрой. За годишку под наблотыклся. Ну ладно, Олег, не расстраивайся. Да мне похрену. Похрену, пидору чулки. Начинается, Олег изобразил глубокий вздох. Ну я с ней излюсь, то только на себя. Спишу тупые ходы я делаю. Ну что поделать, раз ты такой тупой, заржал Серёга. Ты сам тупой, выпалил Олегарх. Ну, в курсе, что стрелешь не хуже пидораса. Умный самый, да? Ну хорошо, давай сыграем, подскочил Олег к доске. Сейчас я тебе покажу, кто в земле редиску красит. Жура был настроен не менее решительно, но поглядывал в сторону Сергеича, поглощённого чтением свежих газет. Первый жертвой безопасности Журы стал офицер. Потом под раздачу угодили две пешки. Глаза Олега сверкали неумолимой кровожадностью. "Маргнул браток, нам такие по заре нужны". Сергеич, оторвавшись от газет, подошёл к доске. Я опираюсь на Журя на плечо, вникал в суть происходящего. "На ничу согласен?" Серёга распрямил грудь. "Сейчас он мне хамить будет, а я ему подарки делай. Соглашайся, Олежа, верняк. Для тебя это выход. Хоть при своих останешься, упивался Журя. Ну короче, или ходи, или сдавайся". Уверенность Олега в неизбежности своей победы оставалась непоколебимой. И так пошёл. Жура, ведомой рукой Кумарина, напал пешкой на коня. Белые розы, белые розы беззащитной шипы торжество своей стратегии Олег обычно выражал песней. Мат. А, нет, шах. Поскудный у тебя репертуарчик и шахи твои поскудные. Жура морщись водил фигуры. До конца, не понимая замысла Сергеича, ещё раз шах, Олег насидал ферзём. Кончились твои шахи. Жура спрятал короля в каре из пешек. Ну пока вот так пойдём. Олег подтянул в центр коня, до победы оставался один ход. Мат. Серёга эффектно уронил дожидавшуюся своего часа лодью на королевскую горизонталь. Как это? Как? Да и игрался хрен на скрипке, лениво протянул жура. Смотри-ка, выиграл! Удивлённо воскликнул Сергеевич. О, как же ты, Олег, умудрился такую партию молдавану сдать? Как тебе? Серёга, требуя одобрения, посмотрел на Кумарина. Три фигуру у меня выигрывал. Красиво, Серёжа! Восхитился Сергеич, невольно асфальтируя раздолбанную психику Олега.